Но так или иначе, мечта на протяжении четырнадцати столетий, волновавшая алхимиков, заставляла их кипятить, сплавлять, перегонять тысячи разнообразных веществ. За долгие полторы тысячи лет неустанной работы они обогатили человечество гораздо более ценными, нежели золото, веществами, серной, соляной и азотной кислотами восцами, селитрой, сулемой, медным и железным купоросом. Именно им принадлежит изобретение и разработка основных процессов химической технологии, перегонки, возгонки, осаждения, фильтрации, кристаллизации. Но, несмотря на все эти достижения, они не преуспели в том, что считали главным в превращении дешевых металлов в драгоценный. Неизменно отрицательный результат всех попыток в этом направлении постепенно утверждал в умах образованных людей мысль о принципиальной невозможности такого превращения. Еще в XV веке Леонардо да Винчи проницательно ставил изобретателей вечного двигателя на одну доску с алхимиками, о искателе постоянного движения, Сколько пустых проектов создали вы в подобных поисках? Прочь идите с искателями золота! Постепенно укореняясь, эта мысль в конце концов положила предел алхимии, которая умерла, исторгнув из недр своих могучую химию. И хотя даже в середине XIX века не было недостатков в компаниях вроде Общество для превращения путем пара свинца в золото, ни один маломальский следующий в науке человек уже не воспринимал их всерьез. И вдруг на пороге 20 века нарочито невнятное сообщение об осуществлении великого дела. Так алхимики называли превращение других металлов в золото. Принимается образованным обществом с полным доверием. Как это могло случиться? Какая аберрация мыслей привела к столь неожиданному результату? Почему общество приняло на веру сообщение Эммонса, в то время как до него сотни других сообщений были оставлены без внимания? Следует отдать должное чутью Эммонса, который очень искусно составил свои сообщения и очень правильно выбрал время для их публикаций. В самом деле, последние десятилетия прошлого века как будто задалось целью оглушить, ошеломить, сбить с толку читающую публику тех лет сверкающим каскадом сенсационных научных открытий. Открытий, которые как будто специально были направлены на то, чтобы разрушить веками сложившееся представление о редком и обыденном, о дорогом и дешевом. Так в 1890 году германский химик Хейман, сплавляя сравнительно дешевые реактивы, искусственно изготовил драгоценный синий краситель Индиго. Спустя год голландец Камерлинг Олнес получил жидкий воздух в таких количествах, что можно было заставить его плескаться, как в воду. Еще через год немец Мюнстер вычислил, что в каждой тонне обычной морской воды содержится около 5 миллиграммов золота. В 1893 году французский химик Муасан заявил, что из простого чугуна Ему удалось получить алмазы. Через два года немец Ренген открыл таинственные их лучи Не отличаясь по природе своей от обычного света, они свободно пронизывали многие непрозрачные тела, позволяли увидеть содержимое запертых чемоданов и шкафов. В 1898 году англичанин Стерн получил искусственный шелк И древесины. А еще через два года французский химики Виктор Ивернье демонстрирует драгоценные рубины и сапфиры.